Глава 64. Последняя глава. После убийства трупоеда у меня откуда-то появились силы. Открыв интерфейс, я заметил, что получил за него просто огромное количество опыта и перешёл на следующий ранг. Альфа-доступ, второй ранг. Такими темпами я скоро достигну предела развития. Участок тела, где я создал метеоритную броню, чудесным образом исцелился. Выходит, новый навык это не только отличная броня, но и регенерация, не хуже, чем у болта. На пути к центру логова мы пару раз останавливались, прислушиваясь к рёву неизвестной твари и её передвижениям. Из-за сложного сплетения тоннелей было невозможно определить её местоположение. Вот звук идёт справа, перемещаясь в одном направлении. А через секунду он уже слева. Складывалось впечатление, что этих тварей там несколько. Еще после убийства трупоеда я пополнил наш запас осколков. К нашей коллекции добавилось целых 5 альфа, 8 бета, около 15 гамма и по паре десятков дельта и эпсилон осколков. Причем все максимально улучшены камнями из мутантов. Сколько же он убил тварей? И я уверен, что это далеко не все его запасы. У остальных членов банды тоже были при себе осколки, хотя альфа и бета среди них не было. Зато было много всяких стимуляторов, наркотиков и даже яд мутантов в небольших ампулах. Я полностью восстановил свою энергию. Хоть никакие навыки я использовать не мог, зато самочувствие из-за полного заряда было отличным. Алиса тоже выглядела бодро и уверенно. Мы вышли в зал, от которого в разные стороны расходились несколько тоннелей. В центре зала находился тот самый метеор, только он уже значительно прибавил в размере, уже почти дорос до своих сородичей. Он светился, переливаясь разными цветами и вращался, повиснув в полуметре от земли. Время от времени к нему прилетал осколок, прилипая как магнит к железу и занимая идеально подогнанную нишу, становясь с метеором единым целым. Вот, вот ты где. где. Я тебя чувствовал, я чувствовал, но был немного занят. Как раз все камушки поглощены. поглощены. Смотрю, ты мне новые принёс. Голос метеора на этот раз звучал не в моей голове, а во всём зале, будто кто-то говорил в микрофон и транслировал через мощные динамики. Алиса, ты готова? спросил я, игнорируя камень. Девушка почему-то молчала, глядя на метеор. Похоже, она не ожидала, что он станет настолько сильным, или же просто собиралась с мыслями. Так ты выжила, «Удивлен!» «Еще и смелости хватило отправиться за мной. Справилась с кошмарами. О чем он говорит, Алиса? Она молчала, но немного побледнела лицом. «Она тебе не сказала? Это тоже достойно уважения. Значит, она действительно любит тебя и заботится. Да, о чём? После попытки вытянуть из меня энергию, она не просто впадает в кому, она видит сны. Даже нет, не сны, она переживает худшие кошмары, которые только есть во вселенной испытывая сильнейший страх, боль, отчаяние и стыд. Обычному человеку достаточно одного дня в таком состоянии, чтобы сойти с ума. Она же после двух попыток снова ко мне пришла еще и ничего не рассказала о своих страданиях. Это сильный, но глупый поступок. Это правда, спросил я ее. По ее лицу было видно, что да, правда. Ничего, я справлюсь. Я должна. Я справлюсь. Я должна, бормотала она как мантру. Похоже, я недооценил ее». Да ублюдок, ты недооцениваешь русских женщин. А ты получил альфа-доступ и теперь думаешь, что все можешь? Ты даже свои навыки вернуть не можешь. Пользоваться альфа-доступом не так легко для человеческого сознания. О чем ты? Не удержал я любопытство. Всё, что, что я могу, потенциально могут и люди, достигнув альфа-доступа, ты мог бы забирать навыки у более слабых людей, мог бы подчинять существ, существ и энергию своей воле, мог бы да что угодно, лишь бы хватило энергии. Но чтобы этому обучиться, нужно прожить тысячи и миллионы лет, видоизменяя себя и сознание. Жаль, Но у, у тебя, тебя не будет такой возможности. Мне это и не нужно. Вот заставлю тебя исчезнуть и заживу спокойной жизнью. Покой. покой. Да кому нужен покой? Покой это, это медленная, медленная смерть, смерть. Это, это миллиард упущенных возможностей, это напрасно потраченное, потраченное время. время. Я сейчас напрасно трачу его на разговор с тобой. Если Алиса тебя не убьёт, то это сделаю я. Погоди, сказала девушка. Я готова. Она медленно подняла руки, а метеор в этот момент перестал вращаться. Он будто остановил свой взгляд на ней, хотя у него не было ни лица, ни глаз. В следующий момент из метеора потянулась полупрозрачная волнообразная дымка серого цвета и начала впитываться в руки Алисы. Она была напряжена, будто решалась не только ее судьба, но и всего человечества. По сути, так и было. Я почувствовал колебания пространства вокруг. Воздух будто начал вибрировать, а движение молекул ускорилось. Затем начала вибрировать и земля под ногами, с потолка посыпалась пыль. Алиса напряглась еще сильнее. На ее лбу выступил пот и вздулись вены. Через секунду она закрыла глаза, но продолжала впитывать в себя энергию. Я переживал, как никогда в своей жизни, но ничего не мог сделать. Снова эта беспомощность. Если я попытаюсь физически разбить метеор, когда в нем столько энергии, он просто взорвется, и тогда мы все гарантированно умрем. Поток становился все быстрее и увеличивался в размерах. Алиса еще сильнее напрягалась, хотя казалось, что это невозможно. Вена уже проступали по всему ее телу, которое начало трясти. В какой-то момент она чуть не упала, но сменив стойку, устояла. Затем пещеру затрясло по-настоящему сильно. Я уже думал, что потолок обрушится или пол под нами провалится на нижние уровни. Стало очень жарко. Тепло исходило от Алисы и видимого потока энергии. Вскоре из ее носа и ушей потекла кровь. Тогда я и сорвался. Я побежал к метеору, чтобы отвлечь его или прервать этот смертельно опасный для всех процесс. Но тут Алиса заговорила невероятно громко. "Стой, не вздумай!" Ее голос звучал на всю пещеру, отбиваясь эхом от голых стен. Выглядела она ужасно, будто ее вот-вот разорвет изнутри. Метеор тоже изменился. Он больше не висел в воздухе и не излучал яркий свет, лишь небольшое тусклое свечение. Я замер между ними, глядя, как поток энергии становится тоньше. В один момент он резко прервался, а время будто остановилось. Алиса по-прежнему стояла на ногах. Метеор слегка светился, мерцал и вибрировал. "Я больше, я больше не могу", одновременно тихо и громко сказала Алиса. Она говорила шепотом, едва шевеля губами, но звук десятикратно усиливался и резонировал. Я ощутил какие-то изменения в своем организме. Ко мне вернулись все навыки, но метеор все еще был силен. Рванув к нему, я почувствовал волну жара и психологическую атаку. Меня окутывал страх и боль. Было только одно желание убежать подальше и больше не возвращаться, но я сумел перебороть это желание. Создав барьер из уплотненного пространства, жар немного уменьшился, однако двигаться стало тяжелей. Я будто поднимался на очень крутую гору с большим весом, еще и против сильного обжигающего ветра. Попытавшись телепортироваться поближе к метеору, меня снова накрыло волной паники. Он читал мои мысли и всячески препятствовал моему приближению. Чем ближе я подходил, тем хуже становилось. Вскоре все вокруг потемнело, светился только метеор и глаза Алисы. Остановись, остановись, и я уйду. Я тебе не верю, выкрикивал я с каждым шагом, продвигаясь вперед. Я могу вернуть время назад. Когда, когда у вас был особняк, и даже когда, когда Вальтер, Вальтер был жив, только верните мне энергию, чтобы снова драться с трупоедом, а у тебя было больше времени на усиление, но уж нет. Я подобрался достаточно близко и атаковал метеор шипами. Вот только не смог отколоть даже маленький кусочек от этого камня. Для усиления своей атаки пришлось развеять барьер Жар с новой силой окутал меня, не давая сконцентрироваться, и обугливая кожу. кое как мне удалось создать несколько острых шипов и вонзить в камень. Маленькие осколки откололись от метеорита, но этого явно было недостаточно. Нужно было тысяча таких ударов, чтоб расколоть этого пришельца. Мне не дали нанести даже второго. Метеор каким-то образом снова забрал у меня первый навык. Эпсилон энергии было еще много, но я ничего не мог сделать. Тогда я использовал замедление времени и метеоритную кожу для защиты от ожогов. Сразу стало легче, даже мысли стали яснее. Я схватил в обе руки по альфа осколку и со всей силой их сжал. Острые края порезали мне кожу, тогда я и руки сделал бронированными. Тратилось очень много альфа энергии. Но я сразу же пополнял ее из нескольких осколков. К тому же время двигалось медленнее, и я успевал сделать больше движений. Альфа-осколки, как я и ожидал, лучше проникали в метеоритный камень. Я вонзил их сантиметров на 10 каждый. О да, мне, «Мне нужно, нужно больше энергии. Давай еще!» – раздался голос метеора. Я на секунду усомнился в своем плане, но Алиса развеяла все сомнения. "Отдай все осколки", крикнула она нереально громко. "Получай". Я вонзил в него все альфа, бета и гамма осколки, после чего моя энергия закончилась. Каменная броня как и замедление развеялись, но этого было достаточно. Метеор начал впитывать энергию из полученных камней, но ее было слишком много. Если бы он сделал это за сутки или двое, он бы стал сильнее. Когда его начало трясти, а свет стал еще ярче, чем в начале. Я побежал к Алисе, чтобы увести ее оттуда, но у нее были другие планы. Девушка снова направила руки на метеор и выпустила в него мощный поток энергии, Все, что она недавно в себя впитала. Я пытался ее сдвинуть с места, но даже поднять не мог. Она будто стала сильнее альфы раз в 20. Когда свечение метеора стало невыносимым, а поток из рук Алисы прекратился, я успел только закрыть ее от взрыва и создать метеоритную броню на пару секунд. Взрыва не произошло. Точнее, он был, но это скорее просто выброс энергии. Частицы инопланетной радиации разлетелись повсюду. Метеор рассыпался на сотню осколков разбрасывая их во все стороны. В мою спину ударилось несколько штук, но все они отскочили в сторону, не пробив броню. Вся пещера была усыпана осколками, но ни один из них не светился. Они либо разрядились, либо навсегда потеряли свои свойства. Ну вот и все. Мы это сделали, выдохнул я облегченно. Алиса мне не ответила, а ее ноги подкосились. Я подхватил обмякшее тело, решив, что это очередной обморок. Но когда я проверил ее пульс и дыхание, я не поверил в происходящее. Алиса, Алиса!" закричал я. Пульса не было вообще. Даже слабенькие удары сердца не пытались поддерживать в ней жизнь. В этот момент из тоннеля выбежали наши с радостными криками и аплодисментами. Навыки вернулись. Вот! Это сделал. Вы справились. Но крики радости и овации стихли, когда все подошли чуть ближе и увидели мое лицо. Это она не бубнил себе под нос Вася. Это же просто обморок, как обычно, более ясно спросил Болт. Отойди, дайте воды, приподними ее голову, бросились помогать Алисе Лена, Катя и Тая. Они делали ей искусственное дыхание и массаж сердца, но ничего не помогало. "Кот", позвала меня Света. Я даже не обратил на нее внимания, углубившись в свои мысли. "Кодекс, мой камень", повторила она. Только после этого до меня дошло. Есть же белый камень с королевы, который может вернуть к жизни даже мертвого!» Я быстро скинул свой потрёпанный рюкзак и начал искать заветный камушек. Куда же я его, чёрт, тут нет, одни дыры. Мозг соображал очень плохо. Это последствия боя или просто страх вперемешку с шоком? Последний кармашек. Точно, вот он. Я взял в руки нужный мне камень и без промедления положил в рот Алисе. Все расступились и замерли в ожидании. Каждая секунда в тот момент казалась мне бесконечной. Я смотрел неотрывно на ее лицо, представляя, как она откроет глаза, и в один момент она их открыла. Сначала я даже не поверил, думал, мне это мерещится, но совместный радостный гул, вопли, крики и смех всех присутствующих доказывали, что это вижу не только я. Затем Алиса даже поднялась с удивлением, глядя на всех. Что происходит? У меня день рождения?» Можно и так сказать. Родная, сказал я и поцеловал ее. Гул стал еще сильнее, к нему добавился свист и улюлюканье с аплодисментами. Алиса была сконфужена, а моему счастью не было предела. Я думал, ее сейчас задушат в объятиях, и мне снова понадобится камень воскрешения. Только радость длилась недолго. Вскоре, где-то поблизости снова раздался рев альфа-твари, а у меня уже не сил, ни желания с ней драться. Энергии тоже осталось не так много. Альфа и бета совсем закончились, так что я был без брони и замедления. Навыки моих соратников, скорее всего, будут бесполезны против такого монстра. Ну кто там еще? Почему все в один день на нас свалились? возмущался Вася. Главного человека убили, главного пришельца тоже. Осталось убить главного мутанта. Пришла к странным выводам Тая. Ладно, давайте уже покончим с этим и пойдем бухать. Какой тебе бухать? Нам еще новый дом искать нужно, или ты в пещере жить собрался? Не знаю, может, военные нас выпустят. Так, отставить разговоры, успокоил я парочку. Тяжелые шаги монстра были все ближе. Мы всматривались в темноту, пытались развеять ее светом фонарей. Из темноты вдруг показался мутант, но совсем не тот, которого мы ожидали увидеть. Это был Павлуша. Правда, он еще больше вырос и окреп. Наш знакомый монстр уже был размером с берсерка, даже чуть больше. Его мышцы, броня и оружие внушали уважение. Павлуша, ну ты чертяка напугал обрадовался Вася. Я не не успел он договорить, как из груди нашего знакомого монстра вырвался метровый клинок, напоминающий оружие берсерка. Все мы застыли в изумлении, хотя лично меня уже мало что могло удивить. Павлуша повис на клинке неведомой твари, а через мгновение она его просто отбросила в сторону и вышла из тоннеля. Это было создание размером с нокриса, только выглядело намного опасней. По всему телу у него были шипы, направленные назад под острым углом, почти прилегая к телу. Они одновременно выполняли функции брони и оружия, не давая подобраться к уязвимым местам. Когда тварь опустила передние лапы, то стала больше похожа на дракона или виверну. Крыльев, правда, не было, да и чешуи тоже. Хотя кожный покров был скрыт за многочисленными шипами и мог быть каким угодно. Все назад, назад, с тревогой в голосе скомандовала Света. Все послушались ее или своих инстинктов. Ты знаешь, что это за тварь, спросил я. «Аферы мортем, на неизвестном языке ответила она. А по-русски причиняющий смерть. Тварь альфа-ранга, самая сильная из всех, о ком я слышала. Она сильнее той короле в разы сильнее. Нам повезло, что мы в пещере, иначе уже все были бы мертвы. Как ее убить? Я не знаю. Ее еще никто не убивал. Хороший мортэм, хороший. Хочешь мячик? сказал Вася, выдергивая из гранаты чеку. Вася, нет! крикнул я одновременно со Светой. Но было уже поздно. Вайс бросил осколочную прямо под ноги страшному созданию. Мы побежали в ближайший тоннель. Света почему-то осталось на месте. Через несколько секунд я понял почему. Тварь в одно мгновение оказалась возле нее и отбросила в сторону одним ударом. Будь на месте Света кто-то слабее неё, умер бы сразу. Граната взорвалась позади Мортема, но, ожидаемо, никакого ущерба ему не причинила. Тогда я телепортировался к ней и попытался пробить ее кожу шипами пространства. У меня ничего не вышло. Зато я отвлек тварь на себя. Она резко развернулась едва не зацепив меня хвостом, двигалась она невероятно быстро. Я будто и не имел альфа-доступа. Из под каменного пола, на котором стоял мёртвым, вдруг вырвались корни и оплели ноги монстра. Только это его не остановило. Мутант с легкостью порвал корни толщиной с человеческую руку и прыгнул ко мне. Я только успел создать барьер из пространства, как в него врезалось три метровых клинка. Несмотря на защиту, меня отбросило на несколько метров. Не успел я подняться, как монстр уже нападал снова. От смертельной атаки меня спасла псинка. Она выпрыгнула прямо перед лапой монстра, приняв удар на себя. Собака улетела еще дальше, впечатавшись в стену и оставив на ней кровавый след. После этого псинка лежала неподвижно с серьезной раной у шеи. На теле мортыма тоже появилась такая рана. Псинка отзеркалила атаку, только и сама получила урон. Меня охватила злость и жгучее желание отомстить за собаку. Я рванул вперед, атакуя шипами в область шеи твари от ответных ударов я телепортировался на пару метров, затем снова продолжал атаку. С каждой минутой такого интенсивного боя у меня становилось все меньше энергии, но я не останавливался. Все, кто пытался мне помочь, вообще ничего не могли сделать с Только Болт подсказал его слабое место шею, но об этом я уже знал. Когда энергия уже приближалась к нулю, мне помогла Алиса. Она где-то взяла несколько заряженных осколков и, впитав их, выпалила в тварь поток мощной силы. Рана монстра стала больше. Несколько шипов на шее были полностью оторваны, а один висел на небольшом лоскутке каких-то тканей. Но от этих ран тварь не стала менее опасной, а даже наоборот. Ее атаки стали еще быстрее и яростней. Впрочем, это ее изгубило. Я дал загнать себя в угол, затем во время очередной атаки телепортировался за спину монстра. Тот выбил несколько камней со скалы, промахнувшись по мне. Я же атаковал одновременно десятком шипов в шею мутанту. Тот замер на мгновение, медленно развернулся, а затем свалился, тяжело дыша. Стало даже как-то жаль такого могучего монстра, но вспомнив о псинке, Я без сожаления добил его еще несколькими атаками. После чего, не теряя ни секунды, я бросился к своей собаке. Псинка еще была жива, но сразу стало очевидно, что это ненадолго. Лена с Алисой быстро обработали ее рану, но утешительных прогнозов никто не давал. Я хотел остаться с собакой наедине в ее последние минуты. Ее дыхание было очень тяжелым. Я отчетливо слышал каждый вдох. На четыре моих приходился только один ее. Не веря в это горе, я упал рядом с ней на колени. На глазах стали появляться слезы. Нет, нет, нет, пожалуйста, только не ты, дрожащим голосом взмолился я. Псинка приподняла голову, взглянув на меня. Меня оттрясло. Я с трудом протянул к собаке руку и погладил ее по голове. Она положила ее мне на колени и смотрела на меня самым грустным в мире взглядом. Пожалуйста, держись, родненькая. Где-то в стороне стояли мои друзья и любимая девушка, но они боялись подходить. Кто-то плакал, кто-то утешал. Света сидела у тела Павлуши, но я будто был в другом мире, не с ними. Слышишь, дождь начинается. Ты всегда любила гулять в такую погоду. А помнишь, как я тебя хотел домой загнать во время грозы, и в лужу свалился. Ты еще обтрусилась рядом со мной, а все с этого ржали, глядя с крыльца. А помнишь того соседа? Нужно было его еще раньше прибить или на цепь посадить. Странная штука жизни. вот ты вроде бы добился всего, чего хотел. Но все это меркнет, когда цена так непомерна. Дыхание псинки становилось все слабее и тише. Я гладил ее шерсть, залитую моими слезами. Она медленно закрыла глаза. Тут мне и самому захотелось умереть. Сидеть стало невыносимо. Я поднялся, аккуратно положив голову собаки на мокрый камень. Она даже не увидит наш новый дом. Не будет наматывать круги по двору, не найдет ни одного осколка. Осколки. Я рванул к куче, которая осталась после метеора, и начал сгребать осколки вместе, пытаясь слепить шар. Верни, верни все обратно, мразь. Но осколки не излучали ни энергии, ни света. Через некоторое время я почувствовал руку на своем плече. Это была Алиса. Она присела рядом и обняла меня, прижавшись к спине. Мне снова захотелось плакать. Чёрта тварь, чёртов мортем, мортем. Я снова оживился, подошёл к монстру и начал кромсать его лезвиями пространства. Ко мне подошла Света. Ты что задумал? Я не отвечал и продолжал пробиваться к почкам монстра. Кот, я очень не советую это делать. Почему? Алисе помогло, рявкнул я, не останавливаясь. Это не королева, а мутант альфа-доступа. У него красный камень, а не белый. Но я все равно не останавливался. Света попыталась взять меня за руку, но я грубо оттолкнул ее и продолжил. Кодекс мутации может быть непредсказуемой. Ее организм не готов к альфа-камню. Ее организм умирает. Что может быть хуже? Послушай, "Отвали, ясно?" "Ясно", тихо ответила она и ушла. Только тогда я остановился и задумался.